Глава 74. Вигвами прекрасные охотницы. Я вижу незнакомец, сказала охотница, когда я подошел к ее шатру. Что мексиканец изменил вам вид? Теперь уж вас нельзя испугаться. Входите. Вот поджаренный маис и немного козлятины. Как жаль, что я не захватила мясо дикого барана. Оно необычайно вкусно, но в торопях я забыла о нём. Хлеба дать вам не могу. Здесь его нет. Я привык к еще более скромной пище. Сказал я и принялся есть без дальнейших церемоний. Наступило молчание. Раз или два моя хозяйка выходила и снова возвращалась. Чтобы взглянуть, не нужно ли мне еще чего-нибудь. Военные приготовления, видимо, весьма интересовали ее. Мне показалось, что она наблюдает за ними с волнением и нетерпением. О ком или о чем она беспокоилась. Об Уакара какое отношение имела она к вождю? Если охотница была его пленницей, ей не разрешили бы отлучаться так далеко от места стоянки. Может быть, она его жена? Но отдельный вигвам, а также то, как он с ней обходился, исключали такое предположение. Кто же она? Я жаждала услышать историю загадочной девушки, но случай еще не представился. Боюсь, что они опоздают, сказала она, вернувшись. Красный столб только что вбит. И танец войны продлится целый час. Совершенно ненужный обряд. Простое суеверие. Сам вождь не придает ему никакого значения. Но его воины без этого не пойдут в бой. Слушайте, они начали петь. Я услышал тихое протяжное пение. Постепенно оно становилось все громче и громче. Время от времени хор умолкал. И тогда доносился только одинокий голос, вероятно, повествовавший о каком-нибудь подвиге чтобы вдохновить воинов на новые героические деяния. Затем следовал взрыв громких яростных криков. «Это боевая песня под которую они пляшут», — пояснила охотница. «Вы можете отдыхать, пока она не кончится. Но потом уже не мешкайте. Воины сядут на коне, как только завершат обряд». Девушка села на одну из беззонних шкур, устилавших полшатра, и задумалась. Взглянув на нее, я вновь уловил сходство с той, о ком так много думал. С каждой минутой охотница все больше возбуждала мое любопытство. Я чувствовал непреодолимое желания услышать историю ее злоключений. «Вы обещали мне рассказать о себе», — напомнил я. «И выполню свое обещание при условии, о котором уже говорила вам. Что же это за условие? Если оно выполнимо, я готов принять его». «Выполнимо. Хотя затруднит вас гораздо больше, чем вы ожидаете». «Вы сказали, что намерены вернуться в Штаты. Не возьмете ли вы меня с собой?» «Охотно», — удивленно ответил я, «но боюсь, что сейчас это невозможно. Потому что ваше путешествие еще не кончено? Или вы имеете в виду что-нибудь другое? Увы, я не знаю, когда и где оно может кончиться. Странно, но ведь в конце концов вы собираетесь вернуться в Штаты? Позвольте мне сопровождать вас». Ее просьба на несколько мгновений лишила меня дара речи. «О, не отказывайте мне!» Продолжала она умоляющим голосом. «Я буду заботиться о вас, охотиться для вас, делать все, что угодно. Но оставаться здесь я больше не могу, несмотря на всю их доброту. они действительно по-своему добры ко мне. У меня нет больше сил жить здесь. Я так стремлюсь вернуться в цивилизованное общество. Вы не можете себе представить, как мне хочется видеть...» Она замялась. «Кого?» — спросил я. — Сестру, милую сестру, которая нежно любит меня. Мне же она дороже жизни. Ах, только расставшись с ней, я поняла, как она мне дорога. — А когда вы расстались с сестрой? — Шесть месяцев назад я покинула ее. И уехала, обманутая негодяем. Мне они кажутся шестью годами. Я не могу больше выносить эту дикую жизнь. Юты уважают меня. Они гостеприимны и делают для меня все, что в их силах. Но я несчастна. Скажите, что вы поможете мне вырваться отсюда. Я с удовольствием исполню ваше желание, Но индейцы, они, то есть он, согласится ли отпустить вас? Кто он? у акара О, да. Он сказал мне, что я могу ехать, как только представится случай. Благородный вождь. Он честно сдержал свое слово. Данное тому, кого уже больше нет. Кому же это? Тому, кто спас мне жизнь. Смотрите, вождь идет сюда. Боевая песня окончена. Я расскажу вам все потом. Надо спешить, иначе воины отправятся в поход без нас. Неужели вы собираетесь их сопровождать? Женщины последуют за отрядом, чтобы заботиться о раненых. Я поеду с ними. Послышался голос вождя. У Акара звал меня присоединиться к нему и его воинам. Это прервало наш разговор, который, ничего в сущности не объяснив, только еще больше заинтриговал меня. Но не время было предаваться бесплодному любопытству. Я снова вспомнил об отчаянном положении моих товарищей и о своем долге, торопливо покинув охотницу с надеждой вскоре вновь увидеть ее. Я вскочил на своего коня и присоединился к воинам. Они вихрем понеслись вперед.